Глава 7 Турки встретили беглецов нарочито гостеприимно. Шведскому королю отвели приличный дом в Бендерах, разместили три сотни шведов, выделив достаточные деньги на их содержание. Даже Гетмана Мазепу с его казаками приютили, хотя, по слухам, это обошлось старому пройдохе в приличный бакшиш, пару бочонков золота. И потянулись тягостные дни. Карл не хотел возвращаться в Швецию в роли короля-изгнанника, хотя министр и младшая сестра, принцесса Улирика Элеонора, заклинали его вернуться как можно скорее. На что он тогда надеялся? Только на войну между султаном и московским царем, потому что хорошо понимал, что резко усилившаяся Москва стала очень опасным противником для крымского хана, а значит, и для атаманской порты. В это же время царь действовал крайне решительно, захватил и уничтожил Запорожскую сечь, начисто истребив оказавшихся в гнезде казаков. Сбежавшие на юг запорожцы получили покровительство крымского хана, который разрешил им основать в низовьях Днепра Новую Сечь. Владыка огромной Московии двинул свои полки на север, и в течение 1710 года были полностью захвачены все ливонские земли Швеции с главными городами Ригой и Ревелем. А затем наступила очередь Выборга и Кексгальма. Русские полки вторглись в Финляндию. Вот тут моментально воспрянули духом побежденные Карлом монархи, датский Фредерик и саксонский курфюрст Август, снова ставший польским королем. Власть шведов на Балтийском побережье ослабела, и этим моментом воспользовался курфюрст Бранденбурга Фридрих III, что выхлопотал признание себя прусским королем от императора, направив к тому на помощь в войне с французами войска и щедро субсидировав деньгами. И теперь этот властолюбец рассчитывал за счет шведской помирания компенсировать свои затраты и потери. Число противников резко увеличилось, Швеция потеряла уже все прибалтийские земли, Ингрию, и речь шла об утрате завоеваний короля Густава Адольфа. Надо было торопиться с возвращением, но тут пришла долгожданная новость, что вызвало приступ оптимизма. Султан приказал заточить в семибашенный замок русского посла Петра Толстого, что означало объявление московскому царству войны. Огромная османская армия, в которой насчитывалось 120 тысяч человек, к ней позднее прибыла конница из Крыма, двинулась в Молдавию. встречу царь Петр вывел свои полки, начав прудский поход. Однако война для московитов не заладилась с самого начала. Русские войска численностью в 45 тысяч солдат и офицеров попали в окружение на прути, неделю отбивали яростные атаки янычар, и у них закончились порох и продовольствие. В лагере начался голод. Судьба царя, как казалось, была предрешена. Шпионы доносили, что Петр ходил между палатками в полном отчаянии. Карл в эти дни от радости потирал руки, зная условия, на которых Порта соглашалась заключить мир а там были пункты, касающиеся Швеции. Ей предполагалось вернуть все завоеванное, кроме Ингри, со строившимся там Петербургом. Однако взамен царь должен был отдать Псков с округой и признать польским королем Станислава Лещинского. Каково же было безмерное удивление Карла, когда он узнал, что великий визирь Мехмед Паша заключил с русскими перемирие, по которому Москва возвращала атаманской порте все свои завоевания азовских походов. А вот интересы союзной Швеции не учитывались вовсе, а царя Петра лишь потребовали предоставить свободный проезд Карлу через занятые территории Польши до шведских владений. В ярости король прискакал в ставку визиря и потребовал продолжения войны и разрыва перемирия. На что Мехмед-Паша ему заявил, что делать этого не будет, и с дерзкой усмешкой произнес. «Ты уже их испытал, и мы их знаем. Коли хочешь, так нападай на них со своими людьми» а мы заключенного мира не нарушим. Мехмед Паша не скрывал издевки, прекрасно зная о том, что с королем только 300 солдат и верных драбантов. Зато позднее стало известно, что визирь получил от русских взятку в 150 тысяч полновесных талеров. Однако деньги ему впрок не пошли, взяточника удавили по приказу султана, но, к огорчению Карла, итоги мира турки стали соблюдать. Там был пункт, по которому султан обязывался отослать шведского короля. Русские отказались передавать османам Азов, пока данное условие не будет выполнено. Султан отправил подарки с дюжиной великолепных арабских коней, и Карлу посулили дать еще восемь сотен кошельков с пятью сотнями золотых монет в каждом. Такая взятка взбесила Карла. Король категорически отказался покинуть Бендеры, не испугавшись, что против трех сотен шведов турки двинули 12 тысяч янычар с пушками. Начался знаменитый «Колобалык» — шум, как называли османы эту стычку. Шведы яростно сопротивлялись, убили две сотни янычар, потеряв в семь раз меньше. Но сила, как известно, солому ломит. Дом османы подожгли, король повел верных ему воинов на вылазку. В схватке ему отсекли кончик носа, но схватили, завернув в ковер. Повязали арканами и шведских солдат. Жертвы среди противоборствующих сторон оказались минимальными. Карл целый год не вылезал из постели, симулируя болезнь, но потом понял всю бесплодность ожиданий. Воевать с русскими султан не собирался. И тогда он за две недели в сопровождении всего одного адъютанта доехал до Штральзунда, который держали в осаде союзники. Но силы гарнизона уже были исчерпаны, и темной ночью король отплыл на лодке в Балтийское море, где его подобрала Шнява и доставила в Карлскрону. Так он ступил через 15 лет на родную землю. Без армии, без денег, с потерей многих территорий. Фортуна жестоко поиграла им, поманив призраком победы. Теперь война подходит к логическому концу. Страна разорена долгой войной, в армии всего 20 тысяч солдат. Да, есть еще флот, но он гораздо меньше объединенных датско-русских эскадр. Нужно мириться с царем Петром, чтобы не потерять то, что еще сохранилось, и вернуть хотя бы часть потерянных территорий. Момент удобный. Между союзниками начались раздоры. Нельзя упускать такой случай. Ваше Величество, французский офицер Дарю привез вам письмо царевича Алексея. Он боится отца и просит у вас убежища и помощи, так как цезарь отказал ему в этом. «Немедленно отправь самых доверенных офицеров, они должны найти царевича и доставить его сюда», — Карл говорил резко, привычно. В эту минуту король понял, что фортуна снова повернулась к нему и принялся приказывать барону-герцу так, как делал всегда в решительную минуту. «Подбери поляков и русских, царевича нужно перехватить в дороге, если он выехал от Цезаря. Пусть обещают от моего имени защиту и убежище. Я дам войско, чтобы отвоевать ему престол». «И денег дай им в дорогу нормальных, не своих, далеров. Карл поморщился. Казна была пуста, а Герц, тот еще прохвост предложил чеканить медные эре и заменять ими серебряные монеты. Проще говоря, занялся порчей монеты от лица государства. Спустя три месяца началось обесценивание монет, цены на товар возросли до небес, иностранцы не желали принимать в оплату медь. Если б король знал русскую историю... Ведь 55 лет тому назад отец царя Петра тоже попытался проделать подобную штуку, заменив серебряные деньги медными. И доигрался со своим экспериментом. Ответом ему стал знаменитый медный бунт. Но Швеция не Московия, народ тут терпеливый. Чтобы он пошел на восстание, его надо хорошо расшевелить.